Вопрос 21. Можно ли говорить о сексуальной норме? Идет суд. Судят мужика за нанесение тяжких побоев женщине. Дают бедняге последнее слово. Он встает и говорит. Знаете, я работаю гинекологом. С утра консультирую женщин, потом принимаю беременных, вечером делаю аборты. Так вот. Иду я вечером уставший после работы. Женщин уже просто видеть не могу. А тут какая-то дура из-за угла выскакивает и говорит, «Хочешь за сто рублей трусы сниму?» Из записной книжки адвоката. Нормы нет и не может быть. Все зависит от темперамента, характера, сексуального влечения, привычки, рефлексов, прошлого опыта. Все, что приятно двоим, устраивает их, я говорю о качестве и количестве половых сношений, это и есть норма.